Глава 21. Не уверена, что у Оливии есть кристалл, но на худой конец подойдёт и зеркало, то самое ритуальное, через которое она меня призывала, лишь бы поблизости находилась. Всматриваюсь, воздействую, пытаюсь установить мысленный контакт. Кристалл разгорается, начинает сиять, и, наконец, над ним появляется зеленоватая дымка. Стекается к центру, колубится, преображается в образы. «Тёмная!» — вздрагивает Оливия. Глаза огромные, плечи зябко ёжёт. Похоже, подошла к зеркалу на себя любимую полюбоваться, а там тёмная. Так и заикаешься. Какая ведьма продала тебе мой свиток? Спрашиваю, пока эффект не выветрился. Ты тёмная? Ещё больше пугается, прямо заикаться начинает бедняга. Быстрее, тороплю. Времени мало. Как звать, где живёт? Августа, отвечает. Живёт у нас, в Милане. Вот не слышала бы о мае с мартом, даже внимания не обратила бы. Но эти имена явно навевают определенные ассоциации. «Имя странное», — говорю, слежу за реакцией. «Это у них в лунном ордене, при посвящении новые дают, если не ошибаюсь». «Что ты знаешь о лунном ордене?» «Ничего, он закрыт, и туда только сильных колдунов принимают. А ты разве не знаешь?» «И откуда я могу знать? 50 лет назад ничего такого не было». Точнее было, конечно, но с иными вариациями. Ведь мы с магами всегда любили кучковаться по интересам. Хм. Значит, Оливия явилась из Эмилана, столицы Наги. Понятно, почему хочет замуж именно за Нага, вернуться королевой собственного города. Заманчиво. Ани. Дверь дёргается нетерпеливо, слышу стук. Спешу взмахнуть рукой, убираю дымку и следы разговора. Мне пора. Вижу последний подозрительно встревоженный взгляд Оливия, прежде чем кристалл затухает, становится снова обычным, чуть зеленоватым. А они? В стуке, как и в возгласе, на градус больше нервозности. Оборачиваюсь к окну, испытав ностальгическое желание сбежать. Но высоко тут, да и драконюка слишком близко. Узнать бы об этой лунной секте. Впрочем, есть у меня одна идейка. В голове выстраивается планчик. А они? Гремит Райнер. Сейчас дверь вынесет. Встаю, открываю, приподнимаю бровь. Там уже и мужик в переднике маячит. Похоже, сносить замок собрался. И вообще все немногочисленные посетители очень подозрительно косятся в нашу сторону. Что случилось? Скайлер обводит глазами нашу кабинку, заходя. Тоже разговаривала, пожимаю плечами, возвращаясь на место. Мужик делает знак подавальщику, чтобы заносил нам тарелки с ароматным хлебом, вино в графине, нарезку сыра и мяса. Запахи щекочут ноздри, осознаю, насколько я действительно проголодалась. Молчу, пока наш стол заполняется блюдами. Райнер, опустившись напротив и сложив руки на груди, тоже помалкивает, просвечивает меня подозрительным взглядом. С кем связывалась? спрашивает едва мы остаёмся одни. По личному делу, отвечаю. Драконьюка всё ещё очень недоволен, даже я бы сказала, зол. Полагаю, принц никогда не стоял за закрытыми дверями на виду у своих подданных. Ничего, ему полезно. Не сводит с меня буравящего взгляда. Мило улыбаюсь в ответ, приступая к трапезе. Хотя и сама с удовольствием устроила бы ему допрос, кого это он своим вниманием оччастливил? Отсутствующего Марта, что ли? Милого разговора не получается. Подавальщик со следующей порцией блюд тоже не способствует. Мысль затеряться и возвращаться с принцем в Мирсоль кажется всё более привлекательной, обкатывая её со всех сторон. Дракон поедает порции, будто тоже на завтраки не был, да и на обед не планирует. «Ну что, куда пойдём?» — спрашивает, наконец, насытившись и несколько подобрев. Пожимаю плечами. «Тебе виднее. Я тут, во-первых, ничего не знаю». «А откуда ты?» — моментально интересуется. «Из Мирсоля. Угу». Но называю одно из селений, достаточно близких, чтобы приехать на работу, и достаточно бедных, чтобы внимание принца уж точно не привлекло. Не знаю, верит ли, но кивает. А во-вторых, выдаёт, словно демонстрируя, что ни одна деталь не останется скрытой от его бдительного ока. А во-вторых, мои финансы поют романсы. Улыбаюсь, разводя руками. Нет, ну позвал девушку за платьями. Веди, плати. Или как? Что это они распелись? Хмыкает. «Ну так, смеюсь, романтический хор финансов». «Романтический — это хорошо», — соглашается. «Я тут тоже товарные лавки не особо исследовал, но Шагара упоминала одну портниху, вот к ней и наведаемся». «Угу, угу. Шагара, значит. Всё-таки бабник что-то с ней мутит. Не зря она на него нацелена». Выяснив, что швея тоже из драконов, решаю на всякий случай нанести немного незаменимого эликсирчика на шейку. как раз перед выходом в туалетной комнате и провожу процедуру. На Райнера неуловимый аромат легушачьей страсти по-прежнему не действует, хотя подозрительно носом он пару раз в мою сторону ведёт. Кинув на стол несколько золотых монет, Д лорд Скайлер выводит меня на солнечную улицу. Оглядывается пару минут, видимо, вспоминая, куда идти. Размышляю, расхошеливать ли принца на платье или исчезнуть до того, как он потратится, сэкономить бюджет. но и заодно выискиваю возможности, так чтобы наверняка. Желание прыгнуть с крутого моста, по которому переходим реку, в надежде раствориться, не долетев до воды, отметаю сразу. Угнать экипаж с какой-нибудь дохлой клячей — тоже. Соблазнительно, но очень уж подозрительно. Принц ещё и догонит, с его-то мускулами. И потом, если он сам планировал от меня избавиться, может проще дождаться и подыграть? Тарнап-городок вполне приятный. Улицы чистые, залиты солнечным светом. Домики ухоженные и много, где ощущается магия. «Что же это вы самых сильных колдуней на отборы не приглашаете?» спрашиваю, вспоминая слова о Ливе. «Самых сильных?» — хмурится Райнер. «Ну, тех, которые в лунном ордене, например». «Не тащить же против воли!» — пожимает плечами. «Да и не так много там сильных колдуней. В магических академиях больше обучается». А, кстати, очень неплохая тенденция. Буквально 3-4 сотни лет назад, как начали обучать сначала классами, потом целыми потоками со множеством преподавателей, а не один набирал себе учеников, как в наше время. Значит, и отдарённых всё больше. И похоже, не драконов. Те ведь по-прежнему устраивают отборы в надежде расширить магические возможности. Не могу сдержать их идную улыбку. Райнер отвечает пристальным взглядом, словно пытаясь обозреть всю глубину моего коварства. Мост старинный, очень красивый. Высокие каменные арки, живописно поросший им хоум. Выложенная булыжником дорожная часть. Всё это держится, по-моему, исключительно на магии, а не на каких-либо конструкторских достижениях. Но людей много. Прогуливаются парочки, спешат служанки, даже посыльный обгоняет конный экипаж. Нащупываю в кармане гребешок Тамры. А шроки чешутся, как хочу его уже исследовать, на магию проверить. Вот спрячусь у Альза, чтобы Райнер не заметил рассеянный в виду взглядом по приятной глазам картине. Красивый городок. Ты тут частый гость, вижу, улыбаюсь. Бываю иногда, соглашается. Угу, собираешь информацию, чтобы продавать её невинным девам, ну или виновным по дороже. И чем ты занимаешься так далеко от столиц, если не секрет? Пытаюсь вывести к интересующей меня теме Когда не участвуешь в отборе, конечно. Скалер медлит, словно обдумывает вариант ответа. Ква. Вдруг раздаётся под самым ухом. Сверху с арочных ограждений моста мне на плечо ляпается лягуш. Не может быть. Откуда он тут? Но нюхом чую, тот самый лягуш. Райнер приподнимает бровь, ни то изумлённо, ни то саркастически. Ну да, нечасто на спутниц принцев жабы с неба сыплются. Позволишь поднимает руку, словно готовит смахнуть зелёного с моего плеча. Не обижай маленького, спешу прикрыть лягушкой рукой. Улыбка на лице дракона сменяется подозрением, словно бы проблеском понимания. Ох, огненные феи. Хоть бы ассоциации с Эрлен не сработали. А если и сработали, то не в ту сторону. Нет-нет, это не я была у озера, а она. Впрочем, сработать не успевает ничего. Словно материализовав мои неосуществлённые умысы, снизу из-под моста вылетает нечто раскалённое, со сверкающими на крыльях периме, и тянет как тистые лапы длинный клюв к моему несчастному лягушу. "Слышь ты, цапля, отвали!" отворачиваюсь, пытаясь прикрыть мелкого. В последний момент замечаю, как Райнер вскидывает руку, выпускает в птицу боевой голубоватый пульсар. Миг, и пульсар бьётся в невидимый барьер, которым я оказываюсь ограждена. Птица здесь же, внутри. Поджав одну ногу, стоит на второй и разглядывает нас с лягушком, склонив голову, сияющим золотистым глазом. А Райнер оглядывается ошалелым взглядом, явно не видя ни меня, ни её. Да чего же красиво. Смотрю на неё в свою очередь, не представляя, чего ожидать. Неужели Феникс, настоящий? Откуда? Поглаживаю несчастного изжавшегося лягуша. Вот всегда так, когда ты маленький и зелёный, каждый тебя съесть наровит. Да что, чёртёк побери происходит? Вдруг всё внутри застывает от холода. Может, Райнер именно это и спланировал, специально организовал? И на платях сэкономил драконюка паршивый. И как мне теперь отсюда выбраться? Выпусти меня! кричу, на всякий случай стукнув по прозрачному полу. Райнер смотрит насквозь, не слышит, не видит или не хочет видеть. В его пальцах всё ещё горит клубится очередной пульсар. Глаза выискивают цель. Прохожие начинают с опасливым любопытством коситься. В какой-то миг кажется, что он смотрит прямо на меня и что-то замечает. Или наоборот. Увирился, что ловушка сработала. Стараюсь не выпускать из поля зрения ни его, ни Феникса. А что, если принц ждёт, не проявил ли я своих способностей? Не раскроюсь ли? В принципе, я могла бы попытаться отделаться, но не охота с полиции по такому пустырку. Я сбежать собиралась. Они предоставить ему доказательства существования тёмной анабель. Феникс осторожно опускает вторую ногу и смотрит на меня то одним глазом, то другим. Агрессии вроде не проявляет. Ну и что это было? Осторожно протягиваю к нему руку. Цып-цып. Стараюсь шагнуть в сторону, проверив, могу ли куда-нибудь отойти, но упираюсь в невидимую стену. Похоже, не могу. Ну подойди ж ты, на ощупь, что ли? Райнер резко поднимает руку, будто что-то сообразил. Одновременно наша невидимая клетка срывается с места, дёргается куда-то вперёд, не удержавшись поды назад, напружинившую ограду. В тот же миг глаза птицы загораются оранжевым, и она бросается ко мне. Да птица зачарована. Прикрывая легушу, выставляю руку, чтобы защитить лицо. Присматриваюсь к магии. А ведь действительно явная магическая нить, только не пойму, какая. Не огненная точно. Похоже, смесь водной, воздушной и земляной. А что преобладает? Да какая разница? Феникс бросается сверху, нарывит меня клюнуть. Прикрыв глаза, вызываю всплеск огненной магии. Небольшой, но сильный, именно такой, чтобы спровоцировать малышку сгореть. Ну и восстать из пепла, разумеется, без всяких противных магических хвостов. Огонь касается её, золотистая птичка вскрикивает, совсем как ребёнок. Загорается ровно в тот момент, когда наша клетка останавливается непонятно где. Спешу подняться на ноги, оглядеться. Похожим и под мостом, точнее, на каком-то нижнем дополнительном этаже моста. Попискивая, феникс продолжает полыхать и, кажется, даже рад этому. Во всяком случае, его последний взгляд наполнен вроде бы благодарностью перед тем, как огонь осыпается к искрами, а сама птица — горстка пепла. Сырость, влажные камни, поросли диких вьюнов затемняют свет. И почти пугающая тишина. а из полумрака появляются три неясные фигуры, вроде мужские. Поле опадает, и в уши врываются звуки, шаги, дальние крики, плеск воды и ругань этих троих. Яркая, колоритная, наперебой. Да они же драконы. «Шракрова курица!» — пополняет мой словарный, новомодный брани правый. «Чего ей вздумалось гореть? Ты же говорил ещё не скоро!» Правый сердито смотрит на того, который впереди. «Ах, хурный его и узнает!» с лица тот. Ага, чувствую, именно он и держал бедную птичку магической верёвкой. А третий молчаливый, похоже, поле организовал. Теперь сообразить бы по указке Лирайнера, и что они со мной делать собираются. Машинально поглаживаю лягуша, посматривая за горсткой пепла, которая уже начинает шевелиться. Из-под чёрно-серой прогоревшей золы проклёвывается маленький розовый клювик. Жёлтая головка и крохотное тельце в пушку. Несколько самых опасных мгновений. А оно... Начинает дракон, что стоит впереди. Внутри него формируются заклинания. Собирается магия, чтобы... Бросаясь на перерез, подхватываю цыплёнка, закрывая собой. Отстань от ребёнка, живодёр. Но вот что эти драконы за твари? Цари природы, чёртовы. Всех им нужно покорить, всё под себя подмять. Даже феникса на цепь посадили. А фениксов, как и виверн... Уже почти не осталось. С тех пор, как на Огненных Фей начались гонения в нашем мире. Хорнов-наёмник, не сомневаюсь, что это не случайность, хватает меня за плечи. Раствориться бы, да не могу бросить лягуша с цыплёнком. Изведут же. Выкручиваюсь из его рук, заде спину хлещет та самая обжигающая магическая верёвка. Вздрагиваю, почти решаюсь сжечь огненной магией. Стой. Не пустой крик, скорее слова, в которые вложена ментальная сила. Здовне мощной воздушной магией. И никогда ещё я не была так рада слышать Райнера Скайлера.